Глава 17. Утром Наташа позвонила маме. Та ответила сразу же. Привет, дочь. И голос виноватый. Привет, мам. Как ты? Я всё узнаю, мам. Я знаю, Натуль. В горле образовался ком. Захотелось, как в детстве, спрятаться на груди матери и тихонько рыдать, молча выплакивая все свои страхи и проблемы, какие-то озвучивая, какие-то тая в себе. Было много вопросов, которые тоже хотелось задать. Наверное, не время. Или уже поздно, потому что Наташа ничего не спросила. Мама сделала всё, что было в её силах, огораживала дочь от постороннего вмешательства. Давая необходимую информацию, чтобы не выделяться, чтобы не чувствовать себя изгоем. Детская и подростковая психика могла не справиться, и Наташа каждого мужчину воспринимала бы врагом. Она справилась с собой и заговорила на отстранённую тему. Ей показалось, что мама вздохнула с облегчением. Наташа собралась Она приняла правильное решение. Её порадовало, что мама эти дни провела не в беспокойстве за неё, а живя обычно. Но и продолжала коробить от того, что кто-то вмешался в её жизнь. Фёдор, когда увидел, что она звонит матери, ушёл в другую комнату. Как поняла Наташа, по направлению к кабинету Она была благодарна мужчине за то, что он позволил ей побыть одной. Ещё немного поговорив с мамой, та пожелала ей всего хорошего, и они прервали разговор. Мама ни разу не спросила, с кем она. Видимо, и это тоже знает, а также наслышана и про Фёдора. У Наташи имелись пропущенные звонки. Просмотрела адресатов. Ничего важного. Проснулись они с Фёдором рано. Вернее, первой проснулась она. Зашевелилась и сразу же почувствовала, как тяжёлая мужская рука успокаивающе обвивает её талию. Спи, маленькая. Он рядом. Какой тут спать? Глаза распахнулись, сон исчез. Наташа помнила, как прошла в спальню Как устраивалось под одеялом, и совершенно не помнила, как к ней присоединился Фёдор. Спала она крепко, без сновидений. Её словно убаюкивали. Настолько спокойно и комфортно было ночью. Оказывается, вот почему. Утром события прошедшего дня воспринимались немного иначе. Сначала Наташа вспыхнула от смущения, потом решила, что всё происходящее норма её нынешней жизни. Она меняется. Фёдор потянулся, перекатился на спину, закинул руки за голову и продолжил лежать, не открывая глаз, делая вид, что спит. Наташе стоило бы отвести от него взгляд в другой жизни, то есть ещё дня 2 назад, она так и сделала бы непременно. Где она и где красивый обнажённый мужчина в её постели? Две параллели, которые ни под каким углом не могли пересечься. И всё же вот она, вот он. Наташа смотрела на мускулы Фёдора, на впадину подмышки, на грудь, покрытую тёмными волосами, на идеальный живот. То, что ниже, было скрыто одеялом. Недостаточно потому, что Ната прекрасно видела выпуклость в районе паха. Возбуждён. Утренняя эрекция или реакция на её присутствие рядом. Ната Я даю тебе возможность сбежать от меня. Минута пошла. Он даже не открыл глаза, лишь уголок рта довольно дёрнулся кверху. Ната соскользнула с кровати с хорошим настроением. После разговора с мамой оно не то чтобы испортилось, но стало более ровным. Ната продолжила стоять у окна положив телефон на подоконник и смотрела на просыпающийся город когда почувствовала приближение Фёдора именно почувствовала кожей обонянием точно видела его со спины он шёл размеренно уверенно так двигается человек точно знающий, на какой ступени социальной лестницы он находится. Парфюм и аромат кожи Фёдора будоражил, ласкал её обоняние. Наташа даже задержала дыхание, настолько необычны были ощущения. Они не раздражали, не вызывали отторжения. Наташа не выдержала и обернулась. Ей хотелось видеть его. Она ничего не могла поделать с порывом. Фёдор снова был в чёрном. Ему шёл этот цвет, подчёркивая лёгкую небритость и бронзовый загар. Как прошёл разговор, осведомился он с лёгкой улыбкой. Глаза при этом оставались серьёзными. Мама не волновалась за меня эти дни. Она надела, что в её голосе нет примеси горечи. Фёдор повёл разговор, явно показывая, что её старания тщетны. Ей сообщили. Да. Фёдор, вчера ты меня называла Федей. Щеки Наташи вспыхнули. Она отлично помнила, при каких обстоятельствах Его называла Федей. Не всё сразу, хорошо. Вскинула руку кверху, раскрытой ладонью к мужчине. Если разговор зашёл про маму и меня. Кто ей сообщил? Кто поставил в известность? И кто доставил меня к тебе? Не доминикана же? Нет. Одной ей такое не осилить. Люди старейшин. Почему? чтобы ты вернулся в компанию и не ушёл за грань, как ты говорил мне вчера? Да. Ты большая шишка, Фёдор. А я даже твоей фамилии не знаю. Он назвал. Красивая. Я рад, что она тебе понравилась. Сердцебиение Наташи участилось. Нет, нет, он не может сейчас намекать. Вот не может и всё. Девушка встретилась взглядом с мужчиной и медленно покачала головой. Она ни на секунду не сомневалась, что он её поймёт. Наташа, какие у тебя планы на сегодня? Никаких. В институт каникулы ещё не закончились. Тогда у меня предложение. Ничто не успокаивает девушек лучше, чем походы по магазинам. Подожди, не перебивай меня и не спеши вступать в оппозицию. Ты моя истинная, моя пара. Я хочу о тебе заботиться. Мои деньги теперь твои деньги. Это нормально. Я не покупаю тебя, не пытаюсь задобрить деньгами или добиться быстрейшего расположения. Я хочу, чтобы тебе было комфортно. Ты сама вчера заметила, что Иногда чувствуешь себя неровней мне. Это плохо, Наташа. Фёдор сделал шаг в её сторону, сократив расстояние между их телами. Пространство ещё оставалось, он не встал в притык, не нарушил личностное пространство, не перешёл в видимую черту. Мы скоро начнём выходить в люди, посещать рестораны, клубы, мероприятия. Для меня не имеет значения, в чём ты. Никто в моём присутствии на тебя не посмеет бросить пренебрежительный взгляд. Главное твой комфорт. Твой пуховик тоже оставляет желать лучшего. Обувь даже не из качественной кожи. Наташа усмехнулась. Когда ты успел всё рассмотреть? Я довольно наблюдательный, вернул ей Фёдор и протянул кредитку. Пин-код 2457. Я с тобой не поеду. Мне надо в офис. Алан уже ждёт. Машина с водителем прибудет через час. За это время успеешь приготовиться. Если нет, он подождёт. И да, ещё такой момент. Никто тебя не тронет. О том, что ты омешка, и кто-то из дволиких может тебе причинить пауза, таящая в себе ощутимую грозу. дискомфорт. не волнуйся. ты моя амешка, и об этом миру двуликих известно. фёдор поднял руку и дотронулся до щеки наты. девушка переваривала его слова. не могу удержаться и не прикоснуться к тебе. Наташа не противилась. Смысл? То, что она и Фёдор пара, оспаривать сложно. На уровне физиологии так точно. А душа? Любовь и прочие глупости, про них пока речь не велась. Да и вообще, способны ли двуликие на любовь? И кто теперь она? Человек или двуликая? Никаких перемен, кроме сердца, дикой и неконтролируемой тяги к Фёдору она в себе не чувствовала. Ната спустилась вниз, где её ожидал шофёр. Это не сон. За ней реально заехала машина бизнес-класса, из которой сейчас выходил высокий, широкоплечий мужчина в сером дорогом пальто. Ната переступила с ноги на ногу, Она-то в дешёвом пуховике. Фёдор прав. Если есть возможность хорошо одеться, она не будет отказываться. Водитель больше походил на телохранителя. Тяжёлый квадратный подбородок с синеватым оттенком от пробивающейся щетины. С таким подарком мужчины вынуждены бриться каждый день. Довольно кустистые брови, глубоко посаженные глаза — Нос с горбинкой. На вид человеку Фёдора можно было дать не больше тридцати пяти. Суровый, брутальный мачо дала ему окончательную характеристику Наташа. «Добрый день, я Наташа». «Добрый день, Богдан». «Приятно познакомиться». Она улыбнулась, стараясь держаться дружелюбно и нейтрально одновременно. Мужчина продолжал сохранять серьёзность. Лишь немного склонил голову вперёд, точно в поклоне. Ната не придала значения этому жесту. Зря. Богдан распахнул заднюю дверцу авто. Наташа прошмыгнула в салон и не смогла не отметить мягкость кожи. Всё-таки машины бизнес-класса — это нечто. Хорошему, как известно, помочь быстро привыкаешь». «Куда едем, Наталья?» — поинтересовался Богдан, заняв водительское место. НАТО назвала торговый центр, который они с Доминикой часто посещали. В основном шопилась Ника, НАТО только присутствовала и помогала с выбором. Ей нравилось ходить по магазинам, делать луки, собирать образы, примерять. У НАТО и в телефоне — Хранилось много подборок. Она даже подумывала о том, чтобы в Инсте завести страничку стилиста-дилетанта. Долго прикидывала, листала галерею и в конечном итоге пришла к выводу, что не потянет. Ни деньгами, ни возможностями, ни временем. Сначала учёба. Фундамент, без которого никуда. Хотя бы курс отret учиться. А дальше по обстоятельствам. Те луки, что она подбирала для Доминиканы, пользовались большой популярностью среди её подруг. И они несколько раз заикались, что воспользовались бы услугами Наташи. Вышло что вышло. Наташа не знала, сколько денег на карте, что выдал ей Фёдор. Могла предположить, что мало. Опять же, не мало понятие растяжимое. Для неё сто тысяч — огромная сумма. Ника себе сумку за больший ценник брала. И всё же Наташа не смогла сдержать удивление, когда вставила карту в банкомат и нажала на баланс. Миллион двести. «Миллион двести на шопинг? Серьёзно? Фёдор с ума сошёл? Или она ещё до конца не понимает, — с кем делит кров и постель. Чтобы прийти в себя, она отправилась попить кофе, взяв себе меренговый рулет, лёгкий и воздушный, то, что требовалось. Наташа не придала значения, когда бариста сначала замер, увидев её. Причём не заметить, как молодой парень застыл, было нельзя. Ната списала реакцию баристы на смущение. Может, он работает первые дни и волнуется? Он приготовил кофе, отрезал рулет и слегка склонил голову. Наташа улыбнулась и забрала свой напиток с вкусняшкой. Это оказалось началом. Она не допила кофе, когда проходящая мимо неё пара, уже довольно возрастная, также задержались у её столика И повторили жест баристы. У Наташи где-то ёкнуло в груди. Если вспомнить, то точно таким же почтительным кивком приветствовал её и Богдан. Что же это получается? Бариста? Мужчина с женщиной, они и двоеликие? И они признали в ней Омешку? Пару Фёдора Ладно, тихо. Спокойно, Наташа. Этого следовало ожидать, правда же? Ната старалась открыто не всматриваться в посетителей торгового центра. Её больше волновала собственная реакция. Способна ли она распознать двойликих? Или пока ей это недоступно? Способна. Не всех, но кого-то она видела. Красивая рыжеволосая девушка, гордо вышагивающая по коридору. Мужчина в кожаной куртке косухе. Женщина с красивыми седыми волосами. В них было что-то иное, за что цеплялся взгляд. Особая гордость в движениях, небольшое превосходство, словно они несли своим присутствием тайну. Наташа мысленно улыбалась когда видела Двуликова. Её захватила эйфория. Хотелось снова и снова прохадиться взглядами по мужчинам и женщинам, но она тормознула себя. Успеется ещё. Пора в её любимые бутики. Не стало беспредельно шаковать. Открыла телефон, нашла подборки, которые особо нравились ей и приобрела то, о чём не могла ранее и мечтать. Для кого-то купить джинсы за 15 тысяч — привычное дело. Для неё — новая ступень. Осталось купить верхнюю одежду. Пришлось вернуться к машине, потому что дальше ходить с множеством пакетов не представлялось возможности. Богдан стоял у машины. Ждал Наташу? увидел, как она выходит из торгового центра? Или позвоните в следующий раз, я вас встречу. Продиктуйте номер. Зачем отказываться от помощи? Ей нужны пуховик, пальто и куртка. Вроде бы и немного, или уже перебор? Наташа, рассматривая парку, усомнилась. Не перебарщивает ли она? Может, стоит немного притормозить? ограничится одним пуховиком. Лёгкий ветерок, всколыхнувший её волосы, заставил обернуться. Кто-то прошёл мимо неё быстро и нарушил личное пространство. Наташа действовала на автомате. Ругаться ни с кем не собиралась. Просто неприятный момент. Позади и впереди никого не было. Она стояла одна, Даже менеджер занималась другим клиентам. Странно. Наташа прислушалась к себе. Ей не показалось, ветерок коснулся её волос. С недавних пор она привычала себя обращать внимание на всё. Та девушка в ванной ей не привиделась, она видела её. Фёдор подтвердил, что подобное возможно. Значит, стоит осматриваться более внимательно. Наташа обошла стеллаж с одеждой и посмотрела сначала вправо, потом влево. Несколько посетителей, два менеджера, один кассир. Ничего выбивающегося из общей картины обычного дня бутика верхней одежды, кроме некого колебания воздуха. Оно было. Точно было. Наташа уже не сомневалась. Волнение перемешалось с азартом. Испуга Наташа не чувствовала. Она снова просканировала открытое пространство. И увидела тень. Уродливую, немного горбатую. Она передвигалась по полу и старалась держаться на максимальном расстоянии от людей. Почему же тогда коснулась Наташу? аба значила себя ответ оказался на ладони потому что инаташа и тень полностью не принадлежали к миру людей